Глава тридцать пятая. Саша, тебя Миронов к себе вызвал срочно. В спортзал заглянул ее коллега Валера, с удовольствием понаблюдал за ее тренировкой, повторил то, что сказал, и выразительно указал на дверь. Он ждет срочно. А что такое? Она глотнула воды, вытерла полотенцем лицо и шею, глянула на Суплина. Если ее уволят, она пропала. Ей нужна была эта работа. Она ей нравилась. У нее получалось. Правда, позавчера вышел инцидент с одним из клиентов, но её вины нет. Она была вынуждена уложить на землю девушку клиента, потому что та летела на него с половиной терпежа. Саше некогда было размышлять, ударит его девушка по голове или нет. Она предотвратила всяческие попытки и уложила красавицу прямо в вечернем платье на грязную после дождя землю. Клиент с девушкой помирился прямо там же. Сашу сняли с этого заказа. 2 дня было тихо, и вдруг её вызывает к себе сам Миронов. Что-то случилось? Она широко шагала рядом с Валерой по коридору к кабинету босса. Счёт за вечерние оплати поступил. Да нет, с той стороны всё тихо. Валера меланхолично пожал плечами. Вроде у тебя новый клиент нарисовался, типа хочет только тебя. Слышал отзывы о твоей подготовке и всё такое. Да? Саша широко улыбнулась. Это здорово, Валерка. Он притормозил у дверей и сделал приглашающий жест двумя руками. "Александра, привет". Миронов даже не оторвал взгляда от компьютера. "На краю стола бумаги. Ознакомься. Это твоя новая работа. Охрана маленького ребёнка в отсутствие отца. Как я понял, матери там нет. Есть няня. Испытательного срока нет. А договор на какой срок?" "Предварительно на год. Так что ты в шоколаде. Странно, но заказ поступил именно на тебя." Миронов взглянул на неё поверх очков. Чего стоишь? Чтай договор, подписывай и иди на работу. Хватит мышцы в спортзале рвать. Займись уже делом. Саша взяла тонкую папку с договором, начала читать и через пару строк с силой стиснула зубы. Я не могу, произнесла она, возвращая договор. Не могу взять заказ у этого клиента. Однажды я на него уже работала. Всё закончилось не очень хорошо. Странно, что он вообще обо мне вспомнил. Я не могу. И ладно, не можешь, значит, не можешь. Пишу заявление на увольнение иду на все четыре стороны, меланхолично отозвался её босс. Ну Иван Сергеевич, выдохнула Саша с обидой. Почему сразу так-то? А потому что мне некогда тут сопли на кулак наматывать. Есть заказ с работой. Нет тренируйся. Не хочешь вали отсюда. У меня так. Миронов криво ухмыльнулся. Твоё закончилось не очень хорошо. Видимо, это вы клиента не очень расстроило. Он сделал заказ, оплатил за год вперёд, за год, Саша. Берёшься за работу или увольняешься? Ну, берусь, буркнула она. Тогда шуруй на работу, боец. Добрый день, Егор Викторович. Няня сказала, что вы с Машей гуляете в парке возле дома. Вы поменяли адрес? Да, переехали в Машину квартиру, которую она унаследовала от матери. Она попыталась присвоить наследство, но ей пришлось всё вернуть, чтобы не уйти под суд. Понятно. Вот, Саша протянула ему папку. Что это? Он со странным чувством рассматривал девушку. И рад был, и насторожен. Похудела ещё сильнее. Позрослела будто, или так кажется. Это ваш договор, пришёл Миронов в упо электронной почте. Странно, что вы выбрали именно меня после всего, что случилось. А на широко улыбнулась Машке, которая рвалась из коляски к ней на руки. Эй, привет, еще малыша. Подросла, а как? Я подписал договор, Егор Викторович. Буду охранять Машку, хотя. Что? Он широко улыбался, листая бумаги. Я сильно удивлена, что вы выбрали именно меня. После всего, что случилось, думала, вы никогда не доверитесь мне. Саша вытащила ребенка из коляски, прижала к себе. Я доверяю тебе, Саша. произнёс Егор с со содержанной радостью: "Это хорошо. Хотя я повторюсь, была удивлена, читая договор". Саша с девочкой на руках ушла вперёд, а Егор с широкой улыбкой всё читал и читал договор, пытаясь вычитать разгадку между строк. Он ведь тоже был удивлён не меньше Саши, потому что не присылал никакого договора по электронной почте никакому Миронову. Он с ним даже не был знаком, и тем более не оплачивал Сашины услуги как охранника на год вперёд. У него не было таких денег, которые значились цифрами и прописью. Но, но, кажется, он догадывался, откуда пришла нечаянная, нежданная радость. Он ведь тосковал по ней, вспоминал часто, но искать не пытался, потому что виноват был перед ней и не единожды. И тут вдруг такой подарок. Егор приотстал, остановился и принялся осматривать посетителей парка. ни единого знакомого силуэта, ни единого. Он не мог знать, что тот, кого он высматривал, в этот момент сидел в своей машине всего лишь в 20 м левее, смотрел прямо на него, вооружившись фотоаппаратом с серьёзным объективом, без конца фотографировал и довольно посмеиваясь, всё время повторял: "Игра продолжается, товарищ подполковник. Игра продолжается".